Глава пятьдесят третья. Танцую с ветром. Словно заводная куколка. В отличие от Алианы, посланница не приняла человеческий облик, а превратилась в изящную статуэтку. Заговорить с нами она не пыталась и вообще вела себя так, словно не понимала, где находится и что происходит. Да и двигалась рывками, забавно взмахивая тоненькими ручками и наклоняясь то в одну, то в другую сторону. будто разминаясь перед танцем или ой, мыслоли отскочили в сторону, как посланица качнулась вперёд и легко оттолкнувшись ножками от стола, спрыгнула вниз. На миг мне показалось, что она разобьётся, но куколка расправила механические крылья и смогла удержаться в воздухе без посторонней помощи. Взлетала она неловко, словно наброжденная бабочка. Её качало из стороны в сторону, как при шторме. И едва набрав высоту, пастушка вновь падала, не в силах контролировать полёт. Но сделав на столом пару пробных кругов, вошла во вкус и разлеталась. Движения стали более мягкими, плавными, и в них наконец появилась та пленяющая нежная грация, присущая всем мотылькам. "Поверить не могу, что это механизм", прошептала я, любуясь крылатой красавицей. "Она такая живая, пластичная. Это не обычная марионетка, а голем", пояснил Роджер. "Очень тонкая и сложная работа. Доменико был прекрасным ювелиром". Но здесь чувствуется и рука мастера-артефактора. Он мог привезти из Найгары оболочку-заготовку, предположил Мигель. Он хорошо знал знаменитого артефактора Раймонда Альварини. Не удивлюсь, если это его творение. Думаете, отец посвятил его в тайну слезы? насторожилась я. Нет, Егор взмахнул пушистой лапой, призывая странную иллюзию, даже не понять, что именно он хотел мне показать. То ли мумию, То ли неудачный восковой слепок, отдалённо напоминающий контурами человеческую фигурку. Таких куколок называют оболочками-заготовками, пояснил разведчик, заметив мой недоумённый взгляд. Это так называемое тело голема. Изготовить его может только мастер-артефактор, но внешность для куклы может придумать любой маг. Одно время ходили слухи, что големы, получившие внешность от мастера, менее надёжны и их можно переподчинить, добавила Лали. Но на самом деле это глупости. Перехватить контроль над марионеткой невозможно. Она всегда будет верна первому хозяину, вдохнувшему в неё жизнь. А мастера и хозяин это разные люди? На всякий случай уточнила я. Конечно, ответила Лали, плюхнувшись на ближайшую шкатулку. Артефакторы продают не активированных големов. Именно хозяин дарует кукле жизнь, вливая в неё свою магию. Тогда почему посланница отреагировала на мою силу? Она среагировала на родовую магию. Поправил меня Родгер. Другой маг вечности не смог бы вдохнуть жизнь в спящего голема. Получается, я её новая хозяйка? Если Доминика приказал пастушке слушаться вас, то да, ответил Менгель. Но мне кажется, это проводник. Ох, знать бы ещё куда нас приведёт крылатая красавица. Касколка воспоминаний, части слезы или очередной загадки. Это легко проверить, скрипнул Саванши. Хозяюшка, призовите силу и прикажите ей что-нибудь. Сейчас её два пастушка подлетело ближе, с моих пальцев сорвалось несколько леловых искорок. Коснувшись механических крыльев, они вспыхнули и заискрились, опутав куколку разноцветной дымкой. Но мой мысленный приказ посланница увы проигнорировала. Опустись на стол, уже вслух повторила я. Ничего. Куколка продолжала безмятежно кружить по хранилищу, не замечая нас. Приказываю. С нажимом воскликнула, но кто ж меня послушал? Зато тапочки неожиданно потеплели, словно намекая, что я не с той стороны захожу. И зря искрами разбрасываюсь. В ней часть слезы, мысленно поинтересовалась я. Сами узнаете, что в ней, нахально заявили тапочки. Только слова матери вспомнить отдельно для начала. Иначе до следующего рассвета будете воздух сотрясать пустыми приказами. Слова матери? Перед глазами вихрем пронеслась встреча с призраком. И его последние слова набатом зазвенели в ушах. Следуй за тенями, и они приведут к новому кристаллу. А ключ, который открыл эти двери, сохрани. Он не раз поможет тебе в этом или другом мире. Легенда это тени прошлого, а ключ брошь Ханны, воскликнула Ямит, наувшись к столу. Два осколка приведут к третьему. Ну, конечно, как я сразу не догадалась. Нужная шкатулка нашлась за мик И два распахнуло её, брошь окружила сапфировое сияние, а мои верные тапочки вновь потеплели. Только пастушка повела себя странно. Вместо того, чтобы приземлиться на стол, как и подобает ещё одной части слезы, она радостно закружила над моей головой, а затем и вовсе отлетела в сторону, принявшись чертить в воздухе какие-то знаки. Что она делает? Нахмурилась я, глядя, как хрупкую фигурку окружает непроглядная тьма, а соскрящихся крыльев на пол стекают крупные чернильные капли. Открывают тропу памяти. В слух ответили тапочки. Следуйте за тенями, хозяйушка. Только они могут ответить на все ваши вопросы. Дымка за спиной пастушки превратилась в портал, и сквозь магическое мариово пропустили очертания грубой брусчатой мостовой. Точно такое, как на картине из мастерской Ханны, только белоснежного храма было не видать. Тропа уходила в отсмор, растворяясь в тенях прошлого. А я невольно вспомнила слова стража: Ханна ошиблась лишь в одном. Поэтому назов предков пришёл я, а не она. В прошлый раз возле стелы меня должен был встретить дух мамы, тагар ворок заменил её. Но может, сегодня я смогу увидеть родителей? Возьмите ключи, следуйте за мной. Голос у пастушки оказался на удивление низким, с лёгкой хрипучей хрипотцой, странно сочетающийся с кукольной внешностью. Я могу взять с собой друзей, уточнила, пряча брошь в кармане юбки. Посланица мой вопрос проигнорировала. Похоже, Медели не ошибся, и Голем лишь исполняет роль проводника. Выпросить её ни о чём не получится. Попробуем пройти вместе. Лали подлетела ближе и уселась на моё плечо, как в мастерской. Да, я позабоу вас за собой, кивнула, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Всё это я уже проходила. Путешествия сквозь Тиму, таинственные порталы в подпространство, сбор осколков и частей слезы. Мне бы давно привыкнуть, но каждый раз приключение воспринималось словно в первый. Я не знала, что меня ждёт по ту сторону тьмы. Снова надеялась на встречу с призраками родителей, но в то же время и боялась её. А ещё ужасно переживала, смогу ли с честью выдержать все испытания и закончить начатое Ханны и Доминика. Хозяйушка возмущённо пискнула Лали, стукнув кулачком по моему плечу. Что не так? недоумённо уточнила я. Снова сомнениями повеяло. Ох, точно. Я же счета поставить забыла на эмоции. Совсем растерялась из-за этого портала. Мы уже это проходили, напомнил Саванше. Чем сильнее вы сомневаетесь, тем слабее контролируете магию. А в такой ситуации это последнее дело. Я из-за осколков переживаю, честно призналась, замерев у портала. Презентация на носу, а мы только две части из одиннадцати нашли. Вот именно, не возмути, Мата, взывала Салли. Мы сильно отстаём от графика, поэтому возьмите себя в руки и вперёд. У нас нет времени на сомнения. Энтузиазм Фэри оказался заразителен. Собравшись с мыслями, я гордо шагнула в портал и стукнулась о невидимую стену. Ай! Отшатнулась назад, потирая ушибленный лоб. Хорошо, что с разбегу в переход заскочить не попробовала. Мари, Родгер в один прыжок оказался рядом и обнял за плечи. Ты как? На лоб легла горячая ладонь, и через миг меня окутала исцеляющей магией. Мелочи, отмахнулась я. Даже шишки не будет. Не трать магию. перестраховаться не помешает, возразил дракон, продолжая лечение. Лучше скажи, что делать будем, вздохнула я, гипнотизируя портал взглядом. Почему он не работает? Посланница сказала взять ключ и следовать за ней. А ключ у меня в кармане. Может, его нужно взять в руку и активировать? предположил Мигель. Может, вздохнула я, не хотя отстраняясь от Родгера и доставая амулет. Бурошек излучал нежное голубое сияние, а внутри центральных сапфиров то и дело вспыхивали золотые искры. Завораживающее зрелище. Смотрела бы и смотрела, будь у нас хоть немного свободного времени. А как его правильно активировать? Мыслина уточнила, обращаясь к тапочкам. Как обычный артефакт, прикажите ему трансформироваться в другое украшение. Поблагодарив тапочки за помощь, я представила перстень, под который украшение маскировалось в первый раз. Сосредоточилась на этом образе, призвала магию, но ничего не произошло. Попробуйте еще, подсказали тапочки. Хорошо. На этот раз я зашла с другой стороны и предоставила амуле эту свободу выбора. Не зря же Саванши говорил, что из всех осколков этот самый капризный и меняет форму не по приказу, а по собственному желанию. Помогите, пожалуйста. Мысленно прошептала, обращаясь к брошей и наполняя ее своей силой. На всякий случай даже тапочки в поддержку призвала. пополнив магии и их. И вообще, с чего я решила, что речь ла именно о броши? Вдруг, чтобы пройти сквозь портал, нужно активировать сразу два ключа? Ой, смотрите, смотрите, пискнула Лили, два брошь охватило серебристое сияние. Сапфиры на глазах меняли цвет на светло-зелёный, а само украшение вытягивалось, пока не трансформировалось в изящный браслет, украшенный листочками из бриллиантов и россыпью изумрудной росы. Необычное решение, я бы сделала наоборот. Но стоило признать, смотрелось волшебно. Такой контраст притягивал взгляд, превращая строгий браслет в произведение искусства. Надевайте, хозяюшка, весело скрипнул Саванши. И в добрый путь. Ох, надеюсь, устало усмехнулась. Пока Роджер помогал мне с браслетом, я поглядывала то на украшение, то на тропу, пытаясь засечь хоть какие-нибудь изменения. И они не заставили себя долго ждать. Едва щёлкнул замочек, камни засветились. А внутри порталов вспыхнули такие же огоньки. Они плясали над тропою, словно изумрудные светлячки, освещая путь. И теперь я четко видела, что таинственная тропа ведет не к светильщику десяти, а к озеру и еще одной стелле. И пока возле нее было пусто, ни стража, ни призраков родителей. Получилось? Осторожно уточнила Лоли. Кажется, да. С опаской ответила я, кнув пальцем в портал. Рука легко прошла сквозь невидимую преграду. И переободрившись, я шагнула вперёд. Но со стороны озера внезапно налетел штормовой ветер, и сидящую на моём плече фею сдуло обратно в мастерскую. "Ли!" воскликнула я, собираясь махнуть обратно. "Нет!" пискнул дух, выставив вперёд тоненькие ручки. "Я в порядке, хозяюшка. Просто мне не место на тропе. Это ваше испытание, и на этот раз вам придётся пройти его самостоятельно". Как знал бы кто, где у меня сидят эти испытания. Запереть бы врагов на таких тропах. И заставить до скончания веков разгадывать загадки, до да магические пазлы собирать, и чтобы за каждую ошибку наказание полагалось, и по суровее. Над тропою вновь прошелестел ветер, но в этот раз в нём послышался тихий женский смех, похожий на перезвон хрустальных колокольчиков. "Кто здесь?" воскликнула я едва не подпрыгнув от неожиданности. Ответом была тишина, лишь изумрудные светлячки засияли ещё ярче, настойчиво заманивая меня к озеру Истеля. А портал, ведущий в хранилище, затянуло непрозрачной серебристой дымкой. Словно таинственная тропа не хотела, чтобы друзья отвлекали меня от испытания. Но стало только хуже. Оставшись одна, я запаниковала и лишь титаническим усилием воли смогла взять себя в руки. Казалось, стоит мне сделать хоть шаг, портал окончательно растворится во тьме, и обратно я уже не вернусь. Эта мысль билась в голове раненой птицей, оглушая, мешая здраво рассуждать и анализировать ситуацию. Паника растекалась по позвоночнику липким мерзким холодом. Сердце нарывалось выскочить из груди, а дыхания не хватало. Я дышала часто, словно загнанный зверь, пытаясь сосредоточиться на тропе. Но успокоиться получалось лишь на пару секунд, потом всё возвращалось. "Такують мы я уже видела", прошептала с тиснув зубы. "И ничего же во? Призрак Хана говорил, что мне ничего не угрожает на этих тропах, и Родгер не отпустил бы меня одну на потенциально опасную вылазку". Увещевания помогли слабо, но всё же я нашла в себе силы шагнуть вперёд. И тут же трусливо обернулась на арку. Та стояла на месте, подсвеченная ровным серебристым сиянием, и всем своим видом намекала, что исчезать никуда не собирается. Уф. Облегчённо выдохнула, сделав ещё один робкий шаг. Двигалась я бочком, стараясь не выпускать портал из виду, и одновременно поглядывая на тропу и озеро. Лишь спустя десяток шагов успокоилась и повернулась к арке спиной. Обратно добежать всё равно не успею, даже если она начнёт исчезать. На удивление, последняя мысль подействовала лучше всего. Я чётко осознала, что отступать поздно, а паниковать бессмысленно. Если хочу вернуться, придётся пройти этот путь до конца. Шаг, ещё один. Паника отступила, дыхание выровнялось. Пархающие над тропою изумрудные светлячки уже не вызывали ассоциаций с кладбищенскими призраками. Да и в целом я не ощущала себя в капкане. Только цель никак не приближалась. Я шла, шла и шла, но стела по-прежнему стояла где-то вдали, словно все это время я бежала на месте. Еще одно испытание, у Гриума уточнила, обратившись к тапочкам. Артефакт не ответил. Более того, я вообще перестала ощущать его и брошь. Только магию еще чувствовала, хотя призывать ее остерегалась. Мало ли, как тропа отреагирует на силу. Во имя Творца! выкрикнула в пустоту. У меня нет времени на все эти загадки. Вы хотите помочь или ещё больше запутать нас? К чему эти бесконечные проверки? От злости испарился даже страх. Там, по ту сторону арки, меня ждали Родгер и духи. Они готовили сумасшедшую по сложности разведоперацию, рисковали жизнями, чтобы разгадать тайны моих родителей и помочь найти преступников. А я блуждала в тени, занимаясь абсолютной ерундой. Я уже доказала, что достойна узнать правду. Научилась контролировать магию, разгадала все загадки, И снова с разбегу влетела в очередной ребус. Только на этот раз я осталась абсолютно одна, даже поговорить не с кем. Разве что со светлячками. Может, вы мне объясните, на кой ляд я здесь? Устало поинтересовалась, ткнув пальцем в ближайший огонек. Разгон от панической атаки до дикого озверения прошел успешно. Теперь я готова была загрызть любого монстра, попавшегося мне под руку, и пробурить туннель обратно в мастерскую хоть брошью, хоть коньками, если портал и впрямь захлопнется. Но портал, как назло, никуда не пропадал. Монстры где-то спрятались. А бездействие нервировало похлеще реальных неприятностей. Поэтому я попробовала снова приблизиться к стелле. На этот раз я шла словно на абордаж, зло сжав в кулаки и повторяя как мантру, что мне любой ценой нужно взять эту крепость. Я не имею права вернуться к остальным ни с чем после всего, что мы преодолели. И стелла начала медленно приближаться. Словно на тропах памяти время и расстояние измерялись иначе. Но теперь с каждым шагом она становилась ближе и ближе, а рядом с ней проступали контуры хрупкой женской фигурки. Мама, всё-таки это ты. Сердце вновь забилось чаще, но на этот раз от предвкушения. И я рванула вперёд, забыв об опасениях и бдисторожности. Мама, мамочка. Туман, клубящийся над озером белоснежной дымкой, постепенно рассеивался, и я всё чётче видела стоящую на берегу женщину. Высокая и изящная, словно фарфоровая статуэтка. с белоснежной кожей и роскошной капной каштановых волос, тугими локонами опускающейся до самых бедер, а позади просматривался призрак мужчины, едва различимый, но мне удалось уловить знакомые черты. Доминика, это точно он, я не могу ошибаться. Вы пришли? – выдохнула, пытаясь сдержать слезы. Родная моя, – улыбнулась Хана, протягивая ко мне руки. Как я мечтаю вновь обнять тебя, но вы пока я лишь призрак. Пока практически выкрикнула, пытаясь выровнять сбившееся дыхание и не рухнуть в обморок. Знаю, что тебе сложно поверить, но умоляю, выслушай мою исповедь до конца, продолжила мама. Если ты нашла второй осколок, значит, духи признали тебя хозяйкой и рядом с тобой верные союзники. Вместе вы сможете спрятать артефакт и, возможно, успеете выпустить нас из ловушки межмирья. Вы живы? заикаясь, прошептала я. но призрак не услышал моих слов. Ханна продолжала смотреть сквозь меня, словно ждала иного подтверждения. На этот раз я сразу поняла, что нужно делать. Призвала магию и, представив, что рисую невидимой кистью широкими мазками, нарисовала в воздухе здоровенный знак урабороса. И два змеи полыхнул лиловым огнём, над тропой вновь пронёсся хрустальный перезвон. Ханна смеялась искренне от души, в янтарных глазах плясали шальные искорки, а на щеках играли очаровательные ямочки. Слыша родовая магия вошла в полную силу. Раздался бархатный мужской голос, и призрак за спиной матери наконец обрёл форму. Ох, не так я представляла легендарного ювелира. Вот совсем не так. Мой отец оказался высоченным плечистым южанином с резкими грубыми чертами лица, словно высеченными из камня умелым скульптором, с пронзительно синими глазами и длинными каштановыми волосами, собранными в низкий хвост. Простая тёмно-красная рубаха Черные брюки и высокие сапоги. Мускулистые руки украшали белесые шрамы и странные магические татуировки. Только сабля не хватает на поясе. Бандана на голове, до да сергии в ухе, чтобы завершить идеальный пиратский образ. И в глазах штормовое море, бескрайнее, безумное, сводящее с ума. Не удивительно, что мама ради него свой мир бросила. А испытание ты не с первого раза прошла, продолжил Доминика. Сомневалась до последнего, точно в мать пошла. Эй, возмутилась Ханна, толкнув его локтем в бок. Молчу, молчу, хмыкнула Тес, грибая её в хапку. И по моим щекам всё же покатились горячие слёзы. Какие же эти люди родные, искренние, настоящие и такие счастливые. Даже здесь, на тропе воспоминаний, от них веет безграничной гармонией и любовью. Только слова их покоя не дают. Вы сказали, что я могу вас освободить, прошептала я, и, чтобы обратить на себя внимание и вновь призвала магию. Сработала. Вижу. Тебе не терпится услышать правду. В миг посерьезнела Ханна. Жаль, что мы не можем ответить на все твои вопросы, но надеюсь, информация, которую я подготовила, будет достаточно. Стелла полыхнула изумрудным пламенем, и на дне возникла иллюзия. Его светлейшество Ларенда Дольче, Архимаг Дарии. Зло прошипела Ханна. Лживая тварь, мечтающая о мировом господстве. Это он убил уцелевших отступников и пытался выкрасть у нас слезу. К слову, именно ему мы обязаны обострением конфликта со снежными эльфами, добавил отец. Иллюзия вспыхнула, и вместо инкуба на стеле возникло изображение изумительно красивой девушки с роскошными снежно-белыми волосами и фиалковыми глазами. Всё началось 30 лет назад. Начала Ханна, когда Лорензо назначили послом в империю снежных эльфов. На тот момент он казался идеальным кандидатом: мощная магия, безупречные манеры, прекрасное образование. Да и в дворцовых интригах он чувствовал себя как рыба в воде. Кто, если не он, мог блестяще провести переговоры и заключить с Эльфами вечный мир? Мама замолчала, сжав кулаки, и иллюзия пошла рябью, реагируя на эмоцию духа. В начале все действительно шло по плану, продолжила она, собравшись с мыслями. Лорен запровел серию успешных переговоров. И Кайра Ивана, новый король Альверии, готов был подписать мирный договор, но на одном из приёмов Лоренцо увидел его сестру. Продолжил за неё Доминика. Войнона Райвана резко отличалась от остальных снежных кротким нравом и предпочитала придворному лоску тихую жизнь в провинции. Но Кай решил, что неплохо бы закрепить успех переговоров браком Войноны и Лоренцо. И это и стало началом конца. Вздохнула мама. Несмотря на тихий и покорный характер, его сестра была сильным магом вечности и талантливым провидцем. На одном свидании с Лоренцо у неё случилось видение. Она увидела бунт отступников и имела неосторожность рассказать обо всём архимагу. А тот моментально придумал, как использовать эту информацию в своих целях. Нужно ли говорить, что это стало её последним видением? Горько усмехнулась Ханна. Лоренцо не мог допустить, чтобы столь ценная информация оказалось в чужих руках. И используя дар инкуба, он стёр ей воспоминания, а после его все свёл Вайнон на сума. Но откуда вам известно об этом? ошарашенно воскликнула я. Зная, что тебе сложно в это поверить, продолжила мама. Но информацию нам поведала сама Вайнон. Её душа сейчас также блуждает между нитями паутины. Впервые я встретила её после смерти Тагарова Роки. Она пришла ко мне во сне. Рассказала, как на этой дорогу к Стелле и навеки спрятать слезу. Подождите, прошептала я, призывая магию и пытаясь хоть как-то привлечь внимание. Но на этот раз меня никто не услышал. Вся информация и доказательства в жемчуге, добавил Доминика. В одной из жемчужин из моей мастерской ты найдешь все улики, которые мы собрали на Лоренза перед тем, как уйти в Путину. Там же будет подробная инструкция, как собрать остальные осколки слезы и освободить нас и Вайнона. Что же касается снежных? Янтарные глаза потемнели от гнева, а между идеальных бровей залегла жесткая складочка. Мама, словно размышляла, стоит ли рассказывать мне последний секрет. У них огромные проблемы с магией. Все же решилась она. Лорензо узнал об этом из памяти войны. Источник почти иссяк, они едва защищают Альверию от нашествия твари изнанки. Каю нужен мир больше, чем кому-либо. Но Архимаг сделал все, чтобы переговоры сорвались. Хейль фу верился в том, что наш император хочет захватить Снежное царство, превратив его жителей в бесправных рабов. Но зачем ему это? недоумённо воскликнула я. Ощущение было будто говорю со стеной, но молчать не получалось. Хотя на этот раз мне всё же ответили. Лоренцо нужен был хаос, продолжила Ханна. Войнона предсказала, что мирный договор изменит будущее и отсрочит мятеж стражей. А он мечтал любой ценой завладеть слезой. И принёс мир в жертву своим амбициям. Всё ещё можно изменить, добавил Доминика. Тогда нам не хватило времени. Лоренцо оказался сильнее. Мы успели лишь сбежать в паутину, спрятать здесь все осколки и оставить себе подсказки. А на то, чтобы открыть дорогу обратно, у нас не хватило сил, криво усмехнулась Ханна. И всё это время мы торчали здесь, но я не жалею, родная. Мы сделали то, что должны были. И я буду молиться, чтобы у тебя хватило сил и везения закончить наше дело.